Глава 17. Все сёла, поселки и фольварки, расположенные на высоком правом берегу Днепра, начиная от Береслава и немецкой колонии Клостендорф и едва ли не до самого Херсона, были заполнены военными, вот уж который день ожидающими начала переправы и поэтому особенно возбужденными. Кольцов своим опытным командирским глазом сразу отметил это поражала обилие артиллерии, и легкой, и тяжелой. Такого количества орудий Павел не видел со времен Великой войны. Причем пушки и гаубицы стояли на позициях открыто, не таясь и не опасаясь врангелевских летчиков-наблюдателей, которые пролетали высоко, временами скрываясь в облаках, налетавших с недалекого моря. «Это открытая демонстрация силы», — говорила Павлу, — «лишь об одном». Белым здесь скрыть нечем, тяжелой артиллерии у них нет, а если и есть одна-две батареи, то они будут молчать, чтобы не быть раздавленными во время первых минут краткосрочной и неравной дуэли. Первым делом Кольцов направился в особый отдел правобережной группы, располагавшийся в просторном доме какого-то хлеботорговца. Этот дом по старой привычке все называли «домом Зыбина». «Вот дойдешь, браток, до старой шелковицы, как раз направо кирпичный домин с железной крышей. Это и есть дом Зыбина. То есть в аккурат особый отдел?» — объяснил Кольцово встречный кавалерист. «О том, что в этом доме идет предбоевая суета, — говорила длинное сажение в три коновязь, которые были привязаны десятка полтора лошадей. Дверь на богатом под железом крыльце была постоянно распахнута, и в нее, звеня шпорами, то влетали, то вылетали верховые посыльные, шагом никто не ходил. Начальник особого отдела, хмурый, с бледным лицом человека, который мало спит и мало бывает на солнце, просмотрел мандат и командировочное предписание полномочного комиссара, кивнул в знак того, что он знает, кто он такой и кем был. Кириллову не довелось познакомиться с Кольцовым, но он слышал связанные с ним легенды. Кириллов еще раз теперь уже вслух прочитал строчки по вопросу борьбы с Махновщиной и другими бандами. «А чего с ними бороться?» — спросил. «Тихо сидят где-то там в плавнях, как комары. Иногда, правда, на обозы налетают, но не шибко». «По моим данным, в плавнях выше и ниже Береслава до шести тысяч вооруженных людей», — сказал Кольцов. «Может, больше». Надо бы выяснить, сколько. — Потому что во время переправы наши позиции будут уязвимы с тыла. — Тысячи полторы, их не больше. — Не сунутся, — скривил рот нач особо отдела. И потом, словно спохватившись, протянул сухую, жесткую, как пучок осенней полыни, ладонь. — Кириллов, можете звать Андреем. — Где же вас разместить-то? — Здесь можете выбирать любую комнату, а вот с ночлегом... — Я разберусь, — сказал Кольцов. — Не беспокойтесь. Когда Кольцов откозырял и ушел, Кириллов достал из ящика стола одну из последних шифровок, присланных из ведомства Склянского. В ней его предупреждали о прибытии в правобережную группу комиссара ВЧК Кольцова, позиция которого в отношении Махновщины внушает серьезные подозрения, да и само поведение комиссара требует наблюдения и контроля. Надо бы проверить, не ведет ли Кольцов двойную игру. Кириллов понял содержимое шифровки так, что регистрационный отдел РВСР никакими фактами против Кольцова не располагает, но хотел бы получить подтверждение своих подозрений. Засыщика меня держат, что ли? Есть подозрения. Не посылайте сюда». «Не перекладывайте подтверждение своих подозрений на чужие плечи. Здесь не до того. Здесь фронт». Кириллов сунул шифровку обратно в стол, но чувство беспокойства и тревоги осталось. Его в ящик стола не упрячешь. Вся неприятность положения Кириллова заключалась в том, что особые отделы в начале девятнадцатого были образованы из органов военного контроля, контрразведки, подчинявшихся и РВСР, и фронтовым отделом ВЧК, и таким образом оказались в двойном подчинении. И все же наблюдали и фактически руководили особыми отделами армейские реввоенсоветы, которые находились в подчинении Троцкого. К тому же в 13-й армии на роль высшей инстанции претендовал еще и начальник политотдела Розалия Землячка, женщина сильная, волевая и не желающая признавать Ни указания Троцкого, ни указания Дзержинского. Она одна хотела быть карающим мечом революции. Ей эта роль нравилась. Кирилов был старым чекистом, посланным на Южный фронт Дзержинским, и здесь, в Береславе, он оказался вдруг как бы между трех огней. Глупейшая ситуация. Не предполагал Кирилов, когда лет пятнадцать назад выходил на студенческие демонстрации, что ему придется когда-либо участвовать в бюрократической, чиновничьей борьбе между своими. Он думал, что победа над царизмом и немедленно наступивший коммунизм сделают всех братьями. Как бы не так, теперь, даже во время жестокой войны, Кириллу приходилось думать и о карьере, и о пайке, и о семье, ожидающей его в Мариуполе. Только те, кто погиб на каторге или в годы революции и гражданской войны, Остались свободными. Живые же, были опутаны сотнями неизбежных житейских пут. Вскоре после того, как Кольцов покинул дом Зыбина, в комнату Кириллова, улучив удобный момент, проскочил Грец, особист из 52-й дивизии, не так давно назначенный комендантом станции Апостолова. Грец считался хорошим работником, недалеким, но исполнительным и храбрым который ради выполнения приказа не пожалеет жизни. «Разрешите доложить, Андрей Степанович, по-свойски начал Грец, оставив станцию Апостолова на Сурана-Абавяна, прибыл в район боевых действий. И, понитив голос до шепота, сообщил, следовал за небезызвестным вам комиссаром Кольцовым, не внушает доверия, не вижу у него классового подхода, более того, не было бы здесь офицерского душка, или того хуже. Больно уж путанная у товарища биография. Факты. Ну, за фактами дело не станет, а кое-какие подозрения. Кириллу этот шпиковский шепоток и набор пустых слов не понравились. Турнуть бы этого греца, но шифровка. Впрочем, в появлении особиста была одна, безусловно, приятная сторона. Можно было именно ему поручить, Это так не кстати свалившуюся на голову проблему Кольцова. «Ну вот и проследите за ним», — сказал Кириллов. «Считайте это заданием. В дела его не вмешивайтесь. А официально я прикомандироваю вас к Кольцову для помощи. Ясно?» Над Береславом стояла розовая от закатного солнца пыль, и от того сумерки, казалось, наступали еще быстрее. Кольцов решил отыскать знакомых пушкарей, комбата Закруткина и ученого-артиллериста Льва Генриковича и переночевать вместе с их батареей хоть бы у костра. Ему хотелось побыть рядом со своими людьми, чувство одиночества, которое неизбежно возникает при резкой перемене мест, начинало тяготить его. Болезнь возраста. Береслав был городком небольшим, безуездным, но некогда торговым и очень богатым. Кругом виднелись маковки церквей, церкви как бы окружали особняк князя Трубецкого, с высокими венскими окнами, выстроенные из красного жженого кирпича. И здесь же занимали целую улицу приземистые винные подвалы, тоже некогда принадлежавшие князю Трубецкому. У площади распласталась кирпичная синагога. Рядом с ней на одном из двухэтажных с каменным низом домов Сохранилась надпись «Книжный склад братьев Лотко». Городок как бы нависал над Днепром, а к воде, где была расположена давно не крашеная, облупленная пристань, вели две как бы вырубленные в известняке дороги. Сюда, к Береславу, когда-то свозили со всей обширной пшеничной округи зерно. Здесь перегружали его в морские баржи, которые перетаскивали из низовьев Днепра буксирчики. Хлеб поступал и сверху, и из Екатеринославской губернии, но уже на дубах и шаландах. Большую часть примыкающих пристани улочек составляли склады, амбары, лабазы и двухэтажные деревянные элеваторы. Казалось, сама пыль здесь была пропитана запахом зерна, хотя все эти амбары и лабазы давно уже пустовали. Тонкий ручеек зерна, который притекал сюда по жолобу продразвёрстки, не нуждался в таком обилии хранилищ. Павел остановился на краю обрыва и посмотрел влево. Там, зарастилающейся за Днепром обширной тускло зеленой равниной, хорошо были видны подсвеченные вечерним солнцем белые хатки амбары Каховки, местечко, как и Береслав, Хлебного и Торгового. Справа виднелись колокольни и церкви Корсунского монастыря, и можно было даже разглядеть, светлеющий в наступающих сумерках шлях, который водил далеко к Перекопу, к Крыму. Под Днепрой проходила невидимая граница. На левом берегу стояли белые, там была временная вотчина генерала Слащева. И ничто сейчас не напоминало о том, что противоположный берег занят войсками. Картина была мирная, тихая. Кто-то остановился неподалеку. Павел обернулся. Лицо военного пересеченная от скулы к подбородку кривым, вроде запятой темным шрамом, производила странное впечатление. Одна половина лица, казалось, была старше другой, неповрежденной, и вдруг эта половина, улыбнувшаяся, в то время как вторая оставалась мрачной и напряженной, показалась Павлу знакомой. На гимнастёрке этого легко и ладно скроенного, подтянутого военного, на рукавах понизу, Павел увидел большие красные звезды и под ними четыре кубаря, знак отличия командира полка. Несомненно, они уже когда-то встречались. Кольцов! Полулыбка командира стала еще более откровенной, приоткрывая остальные влажно-блестящие зубы. Не узнаешь? Да у меня такая отметина, что и родная мать не признала бы, если бы она была жива. Военный говорил с трудом, Как будто механически двигая нижней челюстью и нарочито четко, заученно выговаривая слова, он повернулся к Павлу не частью лица, очевидно, желая облегчить узнавание. Женя, вспомнил Кольцов прапорщик Евгений Ильницкий. Они обнялись, и Кольцов с некоторой осторожностью похлопал давнего знакомого, похудой с выступающими острыми лопатками о спине, непроизвольно опасаясь, что и там, под гимнастеркой, оставила свои зарубки война. Прапорщик Ильницкий, каким молоденьким, совсем мальчишкой, пришел он к ним в девятую армию, в боевой 220-й пластунский полк. Под командованием Брусилова они наступали на Прикарпатье брали черновцы. Кольцов, тогда поручик, забыл на время о своей студенческой ливизне, и воевал с упоением, не замечая и не боясь смерти. Евгений командовал взводом и тоже, порой безрассудно, рвался в бой. Блажен, кто с молоду был молод. Вместе они кошеварили у костров, вместе пели песни. Солдаты совсем по-другому относились к войне, как к бедствию. Те, кто побывал в отпуске, возвращались хмурыми. В стране начинался голод. Семьи жили трудно, а между тем тысячи новых, разжиревших на военных поставках и коммерческих обманах купчиков и спекулянтов, обзаведясь белыми билетами, кутили на пропалую, гоняли на рысаках, на моторах, водили барышень по кабинетам. Особенно раздражал солдат сухой закон. Ну ладно, если закон, то пусть для всех. Если воевать, так всем. Страдать, так тоже всем». Вековая тяга к справедливости, к тому, чтобы на всех поровну, жгла солдатские сердца. Начался разлад. В семнадцатом армия потеряла боеспособность. Сроки наступления или планы обороны обсуждались на митингах. Журналисты в газетных статьях спорили о вещах сугубо секретных, щеголяли друг перед другом своей осведомленностью. Вдруг резко выявились две России. Солдатская и офицерская. В этом противостоянии неизбежно должна была родиться некая новая, еще не никому, загадочная Россия. Большевики поражали уверенностью. Они знали, как создавать новый справедливый мир. Летом 17-го капитана Кольцова и поручика Ильницкого избрали в полковой комитет. Павел думал, что Евгений откажется, Он был потомственный военный из генеральской семьи. Но Женя, хотя к идее выборности командиров относился с большой иронией, остался с солдатами. Он воспринимал это как крестный путь, как искупление каких-то старых предками совершенных грехов. Книжный был мальчик, романтический, хотя и грамотный командир. И вот сейчас Евгений Ильницкий — командир полка, За ним годы войны, ранения, страдания, потери близких, друзей. Время выровняло их возраст. Почему-то Кольцову, когда он вспоминал младшего друга, казалось, что он должен в конце концов оказаться на Дону, у Деникина или Врангеля. И сейчас Павел был рад, что, выбрав однажды путь, прапорщик Женя с него не свернул. — Я здесь, 15-й дивизии, командую вторым полком, — объяснил Евгений. — У нас прежде на здивом был... — Юра Саблин, мой одногодок. — Да ты его должно быть, помнишь? — А теперь Иоган Раумец. Мы его Иваном Ивановичем зовем. — Не обижается. И этот из старичков. Ему уже за тридцать. — А полк? Полк новый. Перешел с 52-й дивизии, когда она с польского фронта. — Пополнили в основном белорусами. Ничего, народ, уживаемся. — А ты что же? — Ильницкий уже отметил, конечно, — что у Кольцова, кроме фуражки со звездочкой, не было никаких иных военных отличий. «Я здесь со специальным заданием», — уклончиво ответил Павел. «Только недавно прибыл». «Постой, а не ты ли тот самый Кольцов, который был адъютантом у Ковалевского? Выходит, я живой. Надо же, а я думал, это просто однофамилец. Мало ли Кольцовых?» Они еще раз обнялись. Уже стемнело. Изроданное лицо приятеля ушло в тень, скрылось. Звучал лишь его странный механический голос. Где ты остановился-то? спросил Евгений. Пока нигде. Тут артиллеристы знакомые. Слушай, пойдем к нам в полк ночевать. Нам отвели старый амбар. Огромный. Целый полк поместился. Ночуем, как говорится, гуртом. Так как? Согласен? Прекрасно, обрадовался Ильницкий. А я, понимаешь. Вышел, чтобы до темноты посмотреть на место переправы, прикинуть. И надо же, старого друга встретил. Главное, живы. Вот что удивительно. Амбар действительно был огромен. По углам его горело две печки, наскоро в сухую сложенные полковыми умельцами из кирпичей. Все темное, освещаемое лишь несколькими плошками до да огнями печек помещения, было забито спящими, сидящими, что-то с жарящими на кирпичах красноармейцами второго полка. Высокий верх амбара уходил, казалось, в черноту неба, и лишь изредка с огня высвечивали перекрестие балок и потревоженных галок и голубей, которые, перелетая с места на место, с треском всплескивали крыльями и обдавали сидящих внизу пометом. «О! Врангельевская авиация!» — ругался какой-то взводный, чистя фуражку. Забомбили к чертовой бабушке. Дым втягивался в неприметные снизу прорехи в дощатой крыше, пахло костром, сухой землей и зерном. У Ильницкого в углу амбара был из жердей горбыля, командирский уголок. Там же было сделано подобие нар, и на принесенном откуда-то грубом кухонном столе, у плошки, были разложены карты. Понимаешь, предлагали идти со штабом в хату пояснил Евгений, «да я привык со своим полком, и полк-то, прямо скажем, невелик, всех знаю, что ж мне отдельно-то». Слегка освещенная плошкой, повернутая к Кольцову здоровая половина его лица, казалась совсем молодой и выдавала командирский энтузиазм. Кольцов придремал на нарах, пока Ильницкий бегал куда-то к командованию, ходил среди красноармейцев, давал кому-то указания, Советовался со своими штабными. Голос его звучал деловито, с привычными командирскими интонациями, но не громко, с характерным легким металлическим скрежетом из-за поврежденной челюсти. Павел улыбался, то проваливаясь в легкий сон, то пробуждаясь от голосов, стуков, позвякивания котелков и жестяных кружек. Ему нравилось чувствовать себя в армии и это чувство усилилось от встречи с давним приятелем, хорошим человеком. Была уже, должно быть, глубокая ночь, когда вернулся Ильницкий и, со стуком сняв сапоги, тяжело и скрипуче опустился на свои нары. — Не спишь? — тихо спросил он и обрадовался, услышав ответ Павла. Евгений был возбужден, как всякий командир перед серьезными боями, но голос его свидетельствовал о крайней усталости — И слова падали, с медлительностью копили. Должно быть, ему было не только тяжело, но и больно говорить. Но хотелось высказаться, поделиться с человеком, который был когда-то его старшим товарищем. Понимаешь, за это время у меня бывали всякие настроения. Иногда отчаяние, иногда печаль. Не все ладно делось, не все умно, много лишней крови, много злобы. Но, понимаешь, из всего этого вырастает какая-то новая, крепкая, еще, правда, не до конца мне понятная Россия. И эта Россия уже не будет проигрывать войны, не даст себя обижать. И армия. Знаешь, выросли такие толковые командиры, и потом исчезли эти стенки. Помнишь, как наши полковые офицеры играли себе в землянки в бридж? Вино, баранина, изюм, а вокруг солдаты как темная ночь. Кто они? Что они? Только через унтиров, как будто с помощью рупора общались. А потом возник этот полный хаос, распад. Казалось, он уже никогда не кончится. Столько офицеров погибли. А Троцкий, он молодец. У нас Павлов из капитанов. Саблин тоже. Раудниц. Все из интеллигентных семей, и к ним с полным доверием. Такая армия, знаешь, не должна проигрывать сражений. Хватит. Ученые-мученые. Потом уже сквозь полусон, совсем медленно, как заикающийся граммофон, произнес. Честно признаюсь, слащого я побаиваюсь. И этот еще нас поучит. Предсказать его действие невозможно. Вот в чем штука. Обидно просто. Нам бы такого командующего, а он на той стороне... Зато внукам, если будут, расскажу, с самим Слащевым сражался. Не фунт гороха, как он дыбенку в Крыму расколотила, как котенка. А у меня, я тебе говорил, половина полка новобранцы. У амбара на корточках дремал грец. Внутрь зайти не решался, этот полк был ему незнаком. А вояки перед боями злые, как мухи перед заморозками не посмотрят, что особист погонят в шею. Но наблюдать за Кольцовым надо. У него и приказ такой проследить. Но черт бы его побрал, этого странного чекиста. Видите ли, Курешу встретил, да еще командира полка. Не проберешься, не послушаешь, о чем говорят. Вдруг этот комполка тоже какой-нибудь из бывших. Всякое может случиться. Потом с него греться спросят, ты где был? Особист курил зверскую махру, разгоняя сон, а заодно и днепровских комаров, что, пользуясь вечерней влажной прохладой, поднялись от воды наверх на сухокруть. Тяжелая служба у особистов. Другим что? Воюй себе согласно приказу. А он, грец, всякую личность должен высвечивать, предупреждать измену, и разгадывать чуждый элемент. «Не шутка».